Дневник Анны. 27 сентября. Сегодня я опять совершенно не выспалась. На самом деле, ночи превратились в какую-то изощренную пытку. Если бы я жила одна, сидела бы, наверное, за книгами или компом часов до четырех. Может быть, тогда я бы уставала достаточно, чтобы нормально засыпать. Ну, с мамой этот номер не пройдет, конечно. Ее комнату отделяет от моей длинный коридор, и я правда не понимаю, как ей удается, подобно чутко спящей ищейке, слышать, как я вожу ручкой по листу бумаги или видеть свет из-под моей двери. Блеск. Я спрашивала ее, чем ей мешает свет из-под дверной щели. В конце концов она сказала, что не может нормально спать, когда знает, что я не высыпаюсь, и что, мол, утром мне придется идти в школу никакой. Вот как она это завернула. Итак, ночь. С каждым днём становится хуже и хуже. Может, это бессонница, может, еще что-то. Но каждую ночь я чувствую себя так, как будто грежу наяву. Засыпаю, кажется, часов в пять, в шесть и просыпаюсь утром совершенно разбитое. Иногда мне жалко, что я не курю. Может, хоть это меня бы успокаивало. Тем более мне повезло с балконом в собственной комнате. Конечно, она бы наверняка унюхала, и был бы скандал. Так что, может, все и к лучшему. Включать свет себе дороже, поэтому я надеваю наушники, включаю райволу, песни китов или еще что-то вроде того. Но это мне не помогает. Тишина не помогает тоже. Киты — удивительные создания. Я читала, что они используют пение для общения круглый год, а не только в брачный период, как многие думают. В воде плохо видно. Запахи тоже распространяются медленно. Поэтому эхолокация — это выход. Удивительно, что процесс образования пения не изучен до конца. Если точнее, у беззубых китов, которых звуковыми губами, природа обделила. Песня образуется у них в глотке. Но как? Ведь они не дышат кислородом. До сих пор не ясно до конца. За это и люблю биологию. Вроде как и точная наука, но куча всего остается неясным. А я думаю, ответ простой. Если по-настоящему хочешь петь, будешь. При условии, что тебя есть кому услышать. Я лежу в темноте, и киты плывут у меня под веками. Они поют, и я хочу им ответить но меня никто не слышит. 28 сентября. Я думаю, каково жить одному? Неужели я сумею продержаться до того, чтобы, наконец, жить одной? Не уверена. Забавный факт. Я хорошо знаю, что нервирую свою мать. Знаю, что она не любит меня. О, надо бы приберечь эти странички, не сжигать их в конце года, как остальные когда буду сидеть в кабинете у психолога с кризисом среднего возраста, покажу ему эти листочки. «Доктор, вот тут, за 28 сентября. Вот здесь я впервые признаюсь себе, что, думаю, она меня не любит». «Нет, нет, нет. Если вся эта хрень случится со мной воочию, средний возраст, кризис, психолог, работа в офисе, то поголовые подружайки вроде маминых которые приходят по выходным поныть друг другу, кто про то, как ненавидит своего мужа, кто про то, как хотел бы себе хоть какого-то. А еще дети, которых родили как-то от нечего делать, потому что пора или от страха, или потому что все вокруг говорили «так надо», или просто потому что так вышло. А еще маленькие идиотские хобби, типа макроме, курсов программирования для чайников и... Так вот, Если это вдруг случится со мной, вот тут-то было бы хорошо не оказаться в этот момент в одиночестве. Чтоб было кому пристрелить меня, что ли. 29 сентября. Сегодня мир победил. Снова. С утра я была в хорошем настроении. Для этого, бывает, хватает такой малости. С вечера заплела много косичек, маленьких тонких косичек, намочила их и так легла спать. Утром волосы выглядели потрясающе. Правда, целая копна темных кудрей. Я давно себе так не нравилась. Мама за завтраком сказала, что мне идет. Выгляжу более женственной. И даже это не испортило мне настроение. Хотя... Всегда было интересно, у всех ли родители проворачивают раз за разом эти штуки, или мне одной так повезло. Она как будто патологически не способна просто сказать что-то вроде Ты хорошо выглядишь сегодня. Ни слова больше. Если вдуматься в прозвучавшую формулировку, что получится? Что обычно я выгляжу неженственно, менее женственно? Что выглядеть неженственно — это однозначно плохо, но что на этот раз я оправдала такие мамины ожидания? Если бы кто-то читал это, а вдруг кто-то и вправду читает? Если так, то привет тебе, незнакомец, и слушай. А кто вообще разрешил тебе совать нос в мой личный дневник? Ну да черт с тобой. Так вот, тебе может показаться, что я преувеличиваю, ищу скрытые смыслы там, где их нет. Но поверь, это не так. Попробуй прожить всю жизнь в атмосфере подколок, недоверия, шуточек, издёвок, и посмотри, что начнешь тогда выискивать в чужих словах сам. Я ехала в школу на троллейбусе. Мысль скачет совсем тяжело. Думать сегодня, да и писать тоже, сама не знаю, почему надо. Надо уже взять себя в руки. В троллейбусе среди прочих троллей сидели двое мать и сын. Мальчик лет, наверное, 12 или 13. Они ехали долго и сидели напротив меня, и клянусь, всю дорогу она не затыкалась. Вечно уткнёшься в свой планшет, а книжку почитать тебя и не заставишь. В школу едешь молча и домой тоже, Уткнешься в этот свой. Тебе слова не скажи, я тебе сто раз говорила. Ой, я клянусь, она получала наслаждение. Она выкручивала ему мозги так, как иногда это делают девушки своим парням. Вот только он не имел ни малейшей возможности защититься. Кроме наслаждения в ее голосе звучало еще кое-что. Настоящая ненависть. Я хотела пересесть. И в этот момент в троллейбус зашла девушка с маленьким ребенком, И она кричала на него. «Ты специально, да? Специально? Специально? Не мог потерпеть до дома?» Ребенок плакал. «Мне хотелось бы сказать тебе, неведомый читатель, что я преувеличиваю или вижу только плохое. Но знаешь что? Я наблюдаю за родителями и детьми в транспорте. Наблюдаю сознательно. Как настоящий исследователь уже года два, не меньше. За все это время я видела мать с детьми, на которую было приятно смотреть один раз. Вот такая невеселая статистика. Она ехала с двумя детьми, наверное, из театра, потому что они обсуждали спектакль. Она слушала их, задавала вопросы и улыбалась. Всего-то. Дети улыбались в ответ. Они были спокойными. Такими спокойными. На что на самом деле мы можем рассчитывать, если даже тут, в самом очевидном месте, чтобы искать, невозможно, невозможно найти? Я вышла на остановку раньше и пошла гулять в парк. У меня с собой была булка, и я ее всю раскрошила утком. Утки склевали все и были какими-то ненастоящими. Я сидела на скамейке, пока не начало темнеть. Еще пошел дождь, и волосы снова стали выглядеть как обычно. Надеюсь, из школы не станут звонить. На это просто нет сил.